Глава седьмая Я никогда не падала в обморок. Никогда до этого момента. Костик, Василиса, выстрел, кровь, Алексей. Всё навалилось как-то разом на моё сознание, что мозг просто не выдержал напряжения и отключился. Когда я пришла в себя в той же кровати, то почти поверила, что последние события мне приснились. Коробки с вещами Василисы были на месте. Впрочем, во сне она их тоже не забрала. Голова раскалывалась. «Принести чего-нибудь?» Я непроизвольно вздрогнула. Алексей сидел рядом с кроватью в кресле. Не получив ответ, он протянул ладонь, чтобы потрогать мой лоб, но я отстранилась. Алексей не был силён в проявлении эмоций, но боль и горечь отчётливо отразились на его лице. Он неловко убрал ладонь. «Нет, всё же это был не сон. Мой разум чётко осознавал. Василиса и вправду стреляла в Алексея». Вот только тот факт, что сейчас он, как ни в чём не бывало, сидит рядом со мной, никак не укладывался в голове. «Этого не может быть», — произнесла я вслух. «Но я же жив», — ответил Алексей. В моей голове произошло очередное короткое замыкание. Я не упала в обморок, но, кажется, зависла на довольно продолжительное время. Как пазл стали собираться события, которые произошли с момента моего устройства в живую водицу. Все странные фразы и поступки Алексея, что я списывала на чудачество, Василиса с её удивительной моложавостью, мои изменения во внешности, всё сходилось в совершеннейший бред, и он был похож на правду. «Ты и вправду кощей бессмертный?» задала я наистраннейший вопрос, который когда-либо задавала в своей жизни. Я всё ещё надеялась, что он рассмеётся и удивится такой буйной фантазии. Должно же быть у случившегося разумное объяснение. «Да». Ответ прозвучал так же чётко, как раскат грома в жаркий летний день. «Это невозможно!» — я пыталась убедить то ли его, то ли себя. Иначе бы все знали о твоём существовании. Взять хоть тех женщин, с которыми ты успел пожить за эти тысячи лет, они же были в курсе. Неужели ни одна не рассказала о твоей тайне? Неужели никто не заметил твоё бессмертие? Устало потер переносицу. «Конечно, кто-то замечал. Но времена были тёмные. Люди верили в ведьм, в нечистую силу, волшебный народец. Перечислять можно бесконечно. Местные воспринимали меня как данность и ничего не могли поделать с бессмертным правителем. За пределы жилищных земель выходили только сплетни да глупые легенды. Сама рассуди. Многое ли известно современным людям о событиях в дохристианской Руси? Более того, я неплохо жил в своём маленьком княжестве до 15 века, не зная никаких проблем. Но после... Как же быть с современным миром? Документами, фото. Всё гораздо проще, чем ты думаешь. Деньги решают все проблемы. Да и те же документы с фотографиями существуют относительно недавно. По крайней мере, по моим меркам. Сейчас, с одной стороны, мне приходится быть осторожнее. Скачок в технологиях приносит определённые неудобства. А с другой стороны, мне стало легче. Люди больше не верят в глупые сказки. «И ты сама можешь догадаться, что случится с человеком, прилюдно утверждающим, что я бессмертен». «Его сочтут сумасшедшим». «Именно». «Наверное, таких, оказавшихся в дурдоме, по твоей вине сотни». Заметила я, понимая, что сама нахожусь в шаге от всего заведения. Алексей решил не отвечать на этот выпад. «И когда ты собирался мне рассказать?» «Спросила я». «Когда ты была бы к этому готова». Когда у тебя появились бы вопросы, на которые мог ответить только я. О да, лет через сорок я бы точно заметила, что что-то не так. Каждому требуется разное количество времени. Ты издеваешься? Нет. Серьёзно ответил Алексей. У нас была бы впереди вечность. Зачем спешить? Постой. А Василиса? Её родители ещё живы. Она явно узнала обо всём недавно. С ней всё было немного проще. Мы познакомились, когда она была ещё совсем ребёнком. На меня работала её бабушка и иногда брала с собой внучку на работу. Спустя много лет мы встретились вновь в одном из ресторанов, и Василиса меня узнала. Так что всё прошло быстро. Позже узнали и её родители. Она говорила про вечную молодость и цену. Что Василиса имела в виду? «Думаю, для одного дня достаточно». «Давай обсудим подробности в следующий раз». Алексей встал с кресла, чтобы уйти. «Ну уж нет, следующего раза может и не быть». Эти слова заставили Алексея замереть на месте. «Расскажи сейчас, чтобы я могла всё переварить». «Ты заметила уже изменения в своём теле?» Я неуверенно кивнула. «Постепенно оно придёт в свою лучшую форму и перестанет стареть, скажем так, когда мы перейдём к более близким отношениям». Под платой же Василиса имела в виду, что если мы расстанемся, ты очень быстро вернёшься к своему реальному облику. Это сейчас с ней происходит. «Родные и близкие, они же продолжают стареть». «Что?» Алексей не сразу понял, о чём я. «Да, конечно». «Тогда это тоже плата за вечность?» — заметила я. «В конце концов, ты останешься один. Мы можем остаться вместе». — Серьёзно? — я усмехнулась. На свой счёт заблуждаться было не в моих правилах. Сколько женщин скрашивали его время? Десятки, сотни, тысячи. И где они сейчас? — Да, я прошу в обмен только верности и всегда держу своё слово. Мы будем вместе, пока ты этого хочешь. За всё своё существование я ни разу не нарушал своих обязательств. Не изменяй мне, будь рядом, и ты ни в чём не будешь нуждаться до скончания времён. Так пафосно звучит. Я с горечью закрыла лицо ладонями. Мне нужно всё это переварить. Честно, я до сих пор не могу до конца поверить в то, что ты бессмертен. Я могу показать. Не стоит. Я резко встала с кровати и, найдя свою одежду, направилась в ванную. Алексей молча следил за мной. Потом я пошла на кухню и выпила стакан воды. Сама взяла куртку и собралась уходить. Уже у двери я обернулась к нему. Алексей выглядел угрюмым. Я открыла было рот спросить о судьбе его женщин, но осеклась. Всё ведь было и так очевидно. Они превратились в прах. Кто-то нарушил соглашение, как Василиса, а кто-то устал жить долго и счастливо. Кажется, Василиса говорила ещё про сердце и иглу, но это меня сейчас волновало меньше всего. «Я возьму отпуск, чтобы всё обдумать», сказала я на прощание и вышла в подъезд. Алексей не стал меня останавливать или настаивать на том, чтобы подвести. Больше всего на свете мне хотелось побыть одной, и это он понял. Ещё бы. С таким-то жизненным опытом. Мне нужно было разобраться в себе. И, прихватив тишку, я отправилась на несколько дней к родителям. Погода выдалась особенно пасмурной. Зарядили первые дожди и вместе с голыми деревьями и грязным снегом наводили на всё вокруг неимоверную тоску и сонливость. Мама, конечно же, обо всём догадалась. Я видела, каких усилий ей стоит сохранять непринуждённый тон разговора, вместо того, чтобы выпытать причину размолвки с Алексеем. Говоря о том, что жизнь — сложная штука, думаю, ни один человек при этом не понимает до конца, насколько она вычурная и непредсказуема. Получается, раз есть Кощей, то наверняка была и Баба Яга, спящая красавица, русалочка. Странно, но мысль о том, что никто из них не был бессмертен, меня успокаивала. Вот только... Алексей говорил же, что встречал Дракулу. Точнее, намекал. Получается, и вампиры существуют, а оборотни? Ещё я думала о Василисе. О, от неё теперь действительно можно было ожидать всё. Но мои опасения быстро сошли на нет. В новостной ленте я наткнулась на статью, где говорилось, что Василиса Москвина проходит курс лечения в закрытом санатории после нервного срыва. Думаю, тут не обошлось без Алексея. Я же ждала. Ждала это свыше, если можно так выразиться. Я совершенно не понимала, что мне делать дальше. Мне хотелось простой тихой жизни, как у всех, а не вот это вот всё. Конечно, молодость и огромное количество времени в запасе прельщали, но только поначалу. Мне придётся отдалиться от друзей и семьи и в будущем никого не подпускать к себе близко, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но это ещё не всё. Будут ли у нас дети? И если будут, то обретут ли они вместе с нами бессмертие? Этот вопрос нужно было обсудить с Алексеем, Но уже на этапе отказа от своей семьи мне становилось не по себе. Запахло чем-то горелым. Опомнившись, я сняла с плиты турку, из которой уже фонтанировал кофе. «О чём я только думаю?» — пробубнила я себе под нос. Он даже не говорил, что любит меня, а я уже думаю о том, будут ли у нас дети. «Ксюша, всё в порядке?» — на кухне появилась мама. «Да. Извини, кофе убежал». «Ты в последние дни такая задумчивая», — заметила она. «Как, кстати, Алексей поживает?» «Хорошо». «А у Тони как дела?» «Хорошо». «Ладно», — сдалась она. «Захочешь поговорить, ты знаешь, где я». «Спасибо, мам», — я улыбнулась. «Не обижайся». «Приехал, что ли, кто?» Мама остановилась на пороге, прислушиваясь к лаю соседской собаки с улицы. «Я замерла». «И вправду». Кинув турку с кофе в раковину, я побежала на улицу, по пути накидывая на плечи старую кофту. На крыльце я столкнулась с злым, как чёрт отцом. «Явился, не запылился», — проворчал папа. «Лёша приехал?» — взволнованно спросила я. «Костик», — резко ответил отец. «Не знаю, что там у тебя с Алексеем, но этот проходимец ему даже в подмётке не годится. Каков нахал!» Приехал сюда на честного человека клеветать. Я не стала отвечать отцу и вышла за калитку. Костик неуверенно мялся около своей машины, в руках его худуном ходила папка с документами. «Что ты забыл у моих родителей?» — спросила я. «Я не знал, что ты здесь. Понимаешь, ты не отвечала на звонки. Где живёшь, не знаю. Всё, что оставалось, — это приехать к ним, чтобы они и передали тебе». «Ты совсем с ума сошёл?» — воскликнула я. «Прошу, выслушай меня до конца», — взмолился Костик. Я признаю, что поступал с тобой не лучшим образом и всё это заслужил, но ты мне не безразлична, Ксюша, бессмертный, что-то скрывает. Костик, давай закончим этот разговор. Я устала вздохнула. Считая, что ты меня предупредил, можешь уезжать. Посмотри, он протянул мне свою папку. Тут всё, что я нашёл на него. Странные сделки с недвижимостью, подозрительное наследство от одинокого миллионера из Чехии. Сама суди. Чего бы это старику оставлять беспризорнику из России своё состояние? А ещё фотографии. Мне кажется, бессмертность скрывает свою настоящую личность, и все его документы — подделка. «Боже, Костик, как ты всё это достал!» Я с ужасом смотрела на содержимое его досье. «Мне помогли?» — уклончиво ответил Костик и нервно взял из моих рук папку. «Смотри!» Он затряс её, и несколько листов улетели с порывом ветра. «Смотри на эти фотографии!» Они сделаны с разницей в двадцать лет. И он за это время ни капельки не изменился. Уверен, он скрывает свой настоящий возраст. «Хватит!» Я повысила голос. «Костик, ещё раз повторяю, оставь меня в покое. Мои отношения с Алексеем тебя не касаются. И не смей больше приезжать к моим родителям». «Ксюша!» Костик схватил меня за руку, не давая уйти. «Он угрожал мне по телефону, как самой настоящий бандюга из девяностых. Он опасен!» Тогда приезжать сюда было ошибкой. Я вырвала руку. «Если сейчас же не уедешь, я позвоню и всё ему расскажу». Костик отпрянул. Его словно окатило ледяной водой. Он несколько секунд смотрел мне в глаза, скорее всего, гадая, где же его уступчивая и удобная Ксю. Ему ничего не оставалось, как сесть в машину и уехать. Я вернулась в дом. На кухне сидел консилиум из мамы и папы. «Костик уехал и больше не вернётся», — сказала я родителям. «Ксюша, присядь ненадолго», — попросила мама. Мне вспомнились школьные годы. В пятом классе я получила двойку по математике и благополучно её скрывала от родителей, пока мама не встретила в магазине учительницу. Тогда сцена была такой же. Всё происходило по чёткому сценарию. Мама раскладывала по полочкам произошедшее, объясняла, что, по её мнению, неприемлемо, озвучивала наказание и отпускала в свою комнату осмыслить произошедшее. Папа всё это время с серьёзным видом сидел рядом, оказывая полную поддержку маме и выражая разочарование из-за моего поступка, обычно молча. «Скажи, Алексей тебя обидел?» «Всё немного сложнее. Обидел или нет?» — твёрдо переспросила мама. «Нет. Он не хочет серьёзных отношений? Мама, мы взрослые люди и сами разберёмся». «Я так и знал. Все они, мужики, одинаковые». «Правильно сделала доченька, что к нам приехала». Не выдержал папа, сделав поспешные выводы. «Настоящий мужик, когда любит, сразу женится». «Боже!» Я закатила глаза. «Папа, я Алексея знаю всего несколько месяцев. Какая женитьба?» «Не переживайте, всё хорошо. Просто я приехала к вам ненадолго отдохнуть и разобраться в себе». «То есть это ты не хочешь серьёзных отношений?» переспросила мама. «Пожалуй, пойду прогуляюсь перед обедом», — ответила я и ушла из кухни подальше от неловкого и неуместного допроса родителей. Пора было возвращаться домой и на работу. Во всей этой суете я как-то забыла, что собиралась уйти из фирмы Алексея. А ведь если я решу, что нам лучше больше не встречаться, то заявление по-собственному придётся писать уже в понедельник. На душе стало тоскливо. Меня пугал новый открывшийся мир и пугала бессмертие Алексея. Но я скучала по нему, и правда заключалась в том, что чувства были сильнее. Рука сама собой скользнула в карман куртки, захотелось услышать его голос. Я могла бы солгать самой себе и решить, что Алексей оказался совсем не таким, как я представляла. Правда заключалась в том, что с самого начала я знала, за его странным вкусом в одежде, манере держаться и коллекционированием яиц скрывается нечто таинственное, не от того ли меня к нему тянуло, как магнитом. Алло? «Привет», — тихо сказала я, услышав голос Алексея. «Привет», — мягко ответил он. «Я буду в понедельник». «Знаю». Я молчала, так как не знала, что ещё сказать. «Ксюша», — позвал Алексей. «Да». «Я скучал». «Я тоже. Увидимся». «Увидимся». Грустно улыбнувшись, я пошла домой. Моросящий дождь набирал обороты вперемешку с мокрым снегом. Шлепая по лужам и скользкому льду, я старалась не думать, насколько правильно поступаю в подобной ситуации. Мне хотелось быть рядом с Алексеем. Принять окончательное решение можно и позже. В понедельник, отдохнувшая и весёлая, я отправилась на работу. Мне не терпелось вернуться к своим обязанностям, и было любопытно, как шли дела в моё отсутствие, и что наворотил секретарь на замене в расписании Алексея. Как обычно, я зашла в кофейню за кофе. «Два кофе с собой, как обычно», — попросила я. За месяцы работы на Алексея меня запомнили все баристы. «Пожалуйста, эспрессо и капучино без сахара, кофе сорта «Синий Бурбон», — заказал молодой человек сзади. Я удивлённо обернулась. Вот это совпадение. Сзади меня стоял щеголеватый парень лет двадцати. Укороченное пальто, шарф-хомут и узкие брюки, открывающие голые лодыжки. Я интуитивно поежилась от холода. Дальше интереснее. Я вышла первой, так как мне быстрее отдали заказ. Я вышла первой, так как мне быстрее отдали заказ. Но уже через несколько минут он обогнал меня семенящей походкой и устремился по направлению к офису. Причувствуя неладное, я ускорила шаг, чтобы убедиться в своей догадке, но едва поспевала за ним. Молодой человек проявлял все навыки мастерства спорта по спортивной ходьбе. Запыхавшаяся, красная, как помидор, я буквально влетела в офис. Внутри было безлюдно. Вздохнув с облегчением, я сняла пальто и направилась в кабинет Алексея. Руки были заняты, так что, толкнув дверь плечом, я слишком поздно поняла, что с той стороны кто-то пытается выйти. «Ай!» — донеслось из-за двери после громкого «бамс». Я едва не уронила стаканчик с кофе. Плотная крышка сверху помогла не расплескать всё по ковролину. «Ой, извините, а вы кто?» «Святослав». «Новый секретарь Алексея Юрича. Потирая красное место на лбу, ответил молодой человек. «Значит, мне уже нашли замену». Сердце ухнуло куда-то вниз. Я бросила взгляд на стол. Розовый калькулятор и ручки с колпачками в виде кошачьих лапок исчезли. «Простите, вы не знаете, тут лёд где-нибудь есть? Кажется, у меня будет шишка». Спросил Святослав и, пошатываясь, направился к дивану для гостей. Алексей не говорил, что кого-то ещё нанял. Заметила я, когда вернулась с кухни с пакетом льда. Чистая случайность. Я должен был быть секретарём на замену, но, как оказалось, его сотрудница собирается уйти, и он предложил мне место на постоянной основе. «Вы ведь Ксения?» «Да». Он предупреждал, что вы сегодня придёте, но я не ожидал вас так рано. «Вот оно что». Я поджала губы. И вроде бы я была сама виновата. Говорила же, что буду искать другое место. Так что появление нового секретаря вполне логично. Но от чего-то мне всё равно стало обидно. Почему не предупредил? А может, он думал, что я сегодня принесу ему заявление по собственному и потому подстраховался с новым сотрудником. Алексей появился, как обычно, в 9:00 и был немного удивлён увиденным. Доброе утро, Ксения. Святослав, с вами всё в порядке? спросил он своего нового секретаря, который полулежал на диване. «Да-да, Алексей Юрьевич, ещё несколько минут, и я буду в строю», — бодро ответил Святослав. «Вы уверены?» — вмешалась я. «Если вас тошнит или кружится голова, то это может быть сотрясение». Святослав покачал головой, встал с дивана и занял некогда мой стул. «Ну, вот и отлично». Алексей открыл дверь кабинета. «Ксения, проходите. У меня есть для вас новости». «О, это я заметила, Алексей Юрьевич». Я прошла внутрь, плотно скрестив руки на груди. Мы остались в кабинете наедине. «Надеюсь, ты не пыталась избавиться от моего нового секретаря незаконным способом?» Вскинул бровь Алексей. «Очень смешно. Это вышло случайно. Насупилась я. Почему ты не сказал, что нашёл мне замену?» Мне казалось, ты тогда чётко дала понять, что мы не можем встречаться и работать вместе. Он небрежно снял пальто. «Или ты передумала?» «Что? Я? Нет, конечно. Тут же начала оправдываться я. Жаль. Ведь ещё можно всё вернуть, как было. Только представь, он стал медленно подходить, сокращая расстояние между нами. Мы могли бы переглядываться на нудных совещаниях, ездить в совместные командировки и уезжать вечером вместе домой». Он подошёл совсем близко, заглядывая мне в лицо. Кровь моментально прилила к щекам. "Нет, ты всё сделал правильно. Просто я не ожидала", тихо ответила я. "У тебя новая булавка для галстука?" Из шёлковой ткани торчала головка булавки в виде черепа. Выглядело очень по-кощейски. Алексей загадочно улыбнулся. "Ты не боишься?" Он коснулся ладонью моей щеки. "Это хороший знак. Скажи, Ксюша, «Что ты решила?» «Я решила плыть по течению», — призналась я. «Посмотрим, куда всё это приведёт». «То есть ты согласна быть со мной?» «На данный момент — да». «А навечно?» «Лёша, мне стоило больших усилий, чтобы не растаять, как мороженое, в знойный день от его близости и мягкого голоса. Это слишком долгий срок. Заметь, ни одна девушка рядом с тобой ещё не продержалась. Вечно». «Может быть, что были неправильные девушки?» — ответил Алексей, приподняв моё лицо за подбородок и пристально посмотрел в глаза. «Я забыла, как дышать. Когда мы целовались в последний раз, из телефона на столе Алексея донёсся голос Святослава». «Алексей Юрьевич, простите, что отвлекаю, но вы не давали распоряжение вас не отвлекать. И, в общем, по расписанию, через десять минут у вас встреча с Иннокентием Сигизмундовичем». Алексей, не скрывая разочарования из-за того, что его отвлекли, подошёл к своему столу и взял стаканчик с кофе. «И всё же мы на работе. Пройдёмся, я хочу тебе кое-что показать». Алексей бодрым шагом направился к лифту. «Видишь ли, у моего хорошего старого друга появилось место личного секретаря. И так как ты не хочешь мешать работу с личным, я хотел предложить тебе к нему устроиться, если пройдёшь собеседование, конечно». «И чем занимается твой друг?» «Энокентий Сигизмундович — частный предприниматель, оценщик антиквара и мой специалист по скупке редких драгоценных яиц». Серьёзным видом ответил Алексей. «Мы спустились на несколько этажей ниже, прошли по нескончаемой веренице узких коридоров, пока не остановились напротив серой, ничем не примечательной двери, на которой не было даже таблички». Алексей постучал. С той стороны послышался шум и тихая ругань. Дверь приоткрылась, но за ней никого не было. «Доброе утро, Иннокентий Сигизмундович, сказал Алексей, смотря куда-то вниз. Я последовала его примеру и увидела маленького старичка. «Ах да, доброе утро. Я совсем забыла о нашей встрече. Пошу вас, проходите». Я хотела пройти первой, но Алексей меня остановил. «Лучше сначала я». Он аккуратно попытался открыть дверь шире, но ей что-то мешало с другой стороны. Посетовав, он протиснулся внутрь. Я последовала его примеру и чуть не запнулась о запечатанную посылку, валявшуюся на полу. Алексей вовремя поддержал меня за локоть. В офисе Иннокентия Сигизмундовича царил хаос. Кругом валялись книги, на огромных стеллажах в разнобой были небрежно запихнуты самые разнообразные предметы — картины, шкатулки, вазы. Кажется, я даже разглядела в творившемся бедламе чей-то череп. В таком же беспорядке находился и сам Иннокентий Сигизмундович. Старый шерстяной костюм местами поела моль. В густой серой бороде виднелись крошки чёрного хлеба, и весь его образ довершали сломанные очки с одним ушком. А это, собственно говоря, Ксения, о которой я вам рассказывал. «Здравствуйте», — неуверенно сказала я, всё ещё озираясь по сторонам. «Алексей показывал мне ваше изюме. Кажется, оно было где-то тут». Иннокентий Сигизмундович попытался найти его среди горы бумаг на столе, но, кажется, это было бесполезно. На лбу Алексея тем временем выступил пот. С его одержимостью порядка... Находиться в подобном месте было пыткой. «Я распечатаю ещё одно». Успокоила я старика, мысленно прикидывая, сколько времени уйдёт на то, чтобы навести тут порядок. «Когда бы вы хотели провести собеседование?» «Какое тут собеседование?» «Выучайте, душенька. Продержитесь до конца рабочего дня, и место ваше». Иннокентий Сигизмундович прекрасно понимал, насколько бедственное у него положение. «Тогда не буду мешать. Если что, Ксения, вы знаете, где меня найти». Алексей пожал руку старичку и исчез за дверью с поразительной ловкостью. «Мой начальник сбежал. Прежнее рабочее место занято. Деваться было некуда. Приступим?» Я постаралась как можно увереннее улыбнуться. Причина беспорядка у Иннокентия Сигизмундовича была проста. Преклонный возраст и огромный объём работы. Помимо оценки антиквара, он собирал коллекции старинных вещей и продавал их как единое целое. Последняя пользовалась особым спросом среди новоиспечённых богачей, желающих блеснуть своей коллекции среди ценителей искусства и просто поддержать свой образ среди знакомых. Для таких коллекций, помимо подтверждающих подлинность сертификатов, старый антиквар обычно от руки писал сопровождающие письма. В них он простым языком объяснял, в чём ценность и редкость данного предмета и добавлял так называемую «родословную» от предыдущих хозяев. Я наткнулась на столовое серебро начала 20 века, принадлежавшего сестре Айсидоры Дункан. По словам Инакии Сигизмундовича, весьма вероятно, им трапезничала и сама танцовщица, а возможно и Сергей Есенин. Притянуто за уши, на мой вкус, но, кажется, подобные товары пользовались спросом. Но вернёмся к Мирскому. Коллекции собирались не быстро и требовали места. Сам антиквар не признавал современных технологий и кое-как вёл записи в журнале. Система сортировки и хранения предметов сводилась к витиеватой памяти Иннокентия Сигизмундовича или отсутствовала вовсе. К концу рабочего дня я успела поработать уборщицей, грузчиком, работником хранилища и немного секретарём, приняв звонок на старый кнопочный телефон, чтобы уже через секунду передать его хозяину. Уставшая и измотанная, я поднялась наверх за пальто. В зеркале я с ужасом смотрела на некогда белоснежную блузку, ставшую за день серой, Я уже начал беспокоиться, что тебя похоронила заживо под грудой старого хлама. Улыбнулся Алексей, заметив меня. Как видишь, мне удалось выбраться. А где все? Я с удивлением заметила, что в офисе больше никого не было. Полвосьмого все разошлись по домам. Святослав держался до последнего, но минут пятнадцать назад не выдержал и ушёл домой. Как он себя чувствовал? Я испытывала вину за поставленную утром шишку. Ушёл на своих двоих. Ты умеешь успокоить. Наигранный фыркнув, я накинула пальто. Вместе мы вышли из офиса. Что думаешь о работе на Иноченке Сигизмундовиче? Ты все еще можешь вернуться. Шутишь? Это было здорово. Столько вещей с удивительные истории. Пусть отчасти додуманные, но все же. Я наоборот хотела поблагодарить тебя. Ты сейчас серьезно? – спросил Алексей, ожидая подвоха. Да, а в чем дело? Я посмотрела на него и до меня стал доходить смысл произошедшего. Алексей думал, что я сбегу, сверкая пятками от старого антиквара, чей офис напоминал склад барахольщика. «Хитро, ничего не скажешь». Вот только судил кощееушка, страдающий лёгкой формой абиссивно-компульсивного расстройства, по себе. «Лёша, как тебе не стыдно?» — с укором заметила я. «Бедный старик нуждался в помощи, а ты привёл меня туда только ради того, чтобы я сбежала». «Выбор всё равно был за тобой, а это немного другое». Муки совести Алексею были чужды. Работать у Иннокентия Сигизмундовича мне и вправду понравилось. Постепенно я навела порядок на стеллажах и внесла в реестр крупногабаритные вещи на складе. Последними шли ювелирные украшения, которые хранились в огромном сейфе около рабочего стола старого антиквара. Было решено внести в реестр и их, так как до этого момента все записи о имеющихся украшениях Иннокентий Сигизмундович вёл в старом засаленном блокноте. Большая часть времени ушла на расшифровку небрежного почерка и сопоставление сертификатов с самими украшениями. Почти все сходилось. Осталась одна единственная коробочка без сертификатов и каких-либо опознавательных знаков. Я потянулась к ней рукой, чтобы посмотреть, что внутри, но цепкие, узловатые пальцы Накенти Сигизмундовича меня опередили. Осторожно, лучше ее не трогать. Но реестр? Это? «Не для продажи Он убрал коробочку в сейф и крутанул колесо на замке. Пожав плечами, я вернулась к работе.